Глава 34 Зинаида Борисовна, вы кого-то ждете? насторожилась я. Нет, пробормотала Руднева. Нельзя, чтобы меня тут увидели, занервничала Фекла. Сидите тихо, приказала хозяйка и пошла в прихожую. Спустя мгновение мы услышали ее голос. Кто там? Тетя Зина, открывайте, это я. Закричались лестницы. «Мы с Валериком к тебе сюрпризом гостинцы из Москвы привезли». «Погоди, Аля», — ответила Зинаида. «Сейчас впущу, только оденусь. В ночной рубашке я». «Хорошо», — заорала нежданная посетительница. Руднева быстро вернулась к нам. «Это дочь моей лучшей, ныне покойной подруги. Она любит со своим сыном снегом на голову свалиться. Фёкла, уходите чердаком». Жена Вадима быстро встала и на цыпочках прокралась в холл. Я тоже, соблюдая осторожность, двинулась за ней. Открыв шкаф, мы поднялись в башенку, Шлыкова распахнула дверь, и передо мной снова появились ступеньки. «Там чердак», — произнесла Фёкла. «Пройдём через него и спустимся по пожарной лестнице. Не бойтесь, она удобная, не железная, не снаружи здания, а обычная внутри дома. Выйдем через задний двор». Он крохотный и всегда пустой, жильцы черным ходом никогда не пользуются». Когда мы очутились внутри пыльного, заваленного всякой ерундой чердака, я, шагавшая позади, воскликнула. «Какая у тебя махрушка? Желтый пион, у Марты есть похожая». Шлыкова остановилась и неожиданно гордо сообщила. «Это мое хобби. Я делаю разные аксессуары, браслеты, сережки» но наибольшим успехом пользуются резиночки для волос». «Очень красивые», — похвалила я. «А мне можно купить?» «Я их не продаю», — улыбнулась Фёкла. «Какого цвета хотите?» Желтую, как у тебя», — сказала я. «Очень оригинальная. Ты кому-то еще такие делала, Марти?» «Нет, у нее все в темно-красной гамме», — пояснила Шлыкова. «Катя любит голубые, Ольга — синие». Охряные исключительно у меня. Почему-то людям этот цвет не по душе. «Необыкновенно красивый аксессуар», — повторила я. «Но он вроде не очень прочно волосы держит, соскальзывает». Фёкла пощупала хвост. Я взяла один раз шелковый материал, сделала из него несколько штук, поняла свою ошибку и опять перешла на хлопковую ткань. «А зачем ты бегаешь через тоннель с трубами в дом Раисы Кузьминичны?» В лоб спросила я. Шлыкова попятилась. «Кто я? Куда? Ну и глупость вы спросили. Зачем мне ходить к Силантьевой?» Я достала из кармана желтый пион и слукавила. «Я нашла это в подземной галерее, фиклуша, не ври. Тебя видели двое местных детей. Не спрашивай, зачем они полезли в люк. Ребята слышали условный стук. Тук-тук, тук, тук-тук, тук-тук, Надеюсь, я точно его воспроизвела, а не ошиблась? Фекла медленно опустилась на какой-то ящик, стоявший на пути, а я продолжала. «И ещё одно. Извини, но ты никак не могла считаться хорошей партией для обеспеченного Вадима. Однако, несмотря на твое простое происхождение и полное отсутствие приданого, младший Сердюков повел тебя в ЗАГС. Ладно, я могу предположить, что он вдруг страстно полюбил подругу детства, а родители, готовые на все ради счастья сына, с распростёртыми объятиями приняли нищую невестку» но я в изумлении. Фёкла, почему ты сейчас столь откровенно беседовала со мной? Зинаида Борисовна ненавидит Буркина, использует тебя в качестве шпиона, ты докладываешь руднивая обо всем, что происходит в доме. Ради чего? Ведь ты вроде любишь Вадима, но рискуешь потерять его. Зинаида ждёт, что я опубликую книгу, в которой я расскажу правду про Ирину Богданову, назову по именам действующих лиц. Роман я пишу за месяц, потом его готовят к печати, сейчас весна, а в сентябре во время Московской международной книжной ярмарки новинка уже будет презентована читателям. И что тогда произойдет? Как скоро Буркин и К. догадаются, кто предатель? Думаешь, Вадим останется с тобой, когда все пойдет прахом? Фекла закрыла лицо руками и затрясла головой. И тем не менее это было предельно откровенно. Не останавливалась я. Мне пришло в голову лишь одно объяснение. Тебя шантажируют. Роднева узнала какую-то твою тайну и эксплуатирует тебя. Твой секрет как-то связан с Раисой Кузьминичной, да? Хочешь мой совет? Расскажи обо всем Вадику. Если он тебя по-настоящему любит, то непременно поможет. Нельзя потакать шантажисту. Такие люди никогда не успокаиваются. Зинаида Борисовна будет мучить тебя всю жизнь. Фёкла подняла голову, из ее глаз хлынули слезы. Она попыталась вытереть их руками, но заплакала еще сильней. «Мы не хотели. Это вышло случайно. Игорь Львович приказал молчать. Зинаида знает, я не понимаю, откуда. Он не хотел. Она докапывалась, я ей вроде подруга теперь. Ой, больше не могу, мне так плохо, так плохо». Я опустилась на ящик возле Фёклы и обняла ее за плечи. «Тише, сейчас что-нибудь придумаем. Из любой беды можно найти выход». Но Шлыкову заколотила вознобие. «Нет!» — закричала она. «Мы его убили. Как такое исправить?» Едва слова прозвучали, Фёкла зажала обеими ладонями себе рот. Но поздно. Я уже все поняла. «Вы лишили жизни Юры Силантьева». Феклуша уронила руки. «Мы не хотели, он сам упал туда». «В колодец у замка Людоеда?» Предположила я. Шлыкова прижалась ко мне всем телом и зачистила. «Я больше не могу молчать, мне жаль Сашу. Он страдает, его мучают. Юру уже не вернуть. Я одна во всем виновата, я почти не сплю. Только закрою глаза, как он сразу тут». Месяц назад мне Юра привиделся. Сидит на бортике колодца и смеется. «Привет, Фека! Скоро я тут не один буду. Сашка вот-вот придет». Я поняла, Колесников умрет. «Ну что же делать, а?» «Сашу кто-то похитил?» — осторожно спросила я. «И ты знаешь, где он?» В ответ кивок. Я погладила Фёклу по спине. Александр пока жив, но над ним издеваются, и он может умереть? Снова утвердительное движение головой. «Если Саша погибнет, ты до конца дней будешь винить себя в его смерти», — тихо сказала я. «Скажи мне, где находится Колесников?» «Ну тогда Сашка расскажет правду», — пролепетала Фёкла. «Выдаст нас. Вадима накажет. Я больше не могу. Господи, как страшно. Я спасла Вадика и Катю. Они не знают, никто не в курсе». Шлыкова обняла меня, прижалась лицом к моей груди и неожиданно разоткровенничалась. Вадик, Юра, Саша, Гарик, Катя и Фёкла, будучи подростками, весело проводили время. Как бы школьники не хулиганили, они знали. Игорь Львович всегда их выручит, постарается ради горячо любимого сына, и старший Сердюков оправдывал их надежды. Юный возраст, время влюбленности. В компании был свой треугольник, Юра обожал Шлыкову. Фёкла любила Вадима, а тот был равнодушен к ней. Обычным местом сбора у ребят был замок людоеда. Старшеклассники облазили все развалины, изучили буквально каждый камень и обожали пугать случайных прохожих. Если они видели, что кто-то вечером идет по тропинке в сторону развалин, некоторые жители Беркутова пытались таким образом срезать дорогу до дома. Тинейджеры начинали выть на разные голоса. Как правило, люди пугались и удирали. А после того, как Саша, замотавшись в простыню, выбежал на тропинку и начал прыгать перед какой-то остолбеневшей теткой, В Беркутове всерьез заговорили о привидениях. «Один раз безобразники, скучая, курили около колодца». А Вадик, решив подначить Силантьева, сказал. «Слышь, Юрка, если 10 раз пробежишь сейчас по краю, Фекла тебя поцелует». Тут надо сказать, что пресловутый колодец, откуда ранее добывали воду, представлял собой глубокую яму, с которой над землей торчало нечто похожее на гигантскую трубу, обложенную неровно обтесанными камнями. Парапет, через который следовало перегнуться, чтобы бросить вниз ведро, был довольно узким. Стены трубы были толщиной с гимнастическое бревно и поднимались над уровнем земли примерно на метр. «Не, он испугается», — лениво обронил Гарри Кабуев. «Юркова щедро подхватила Катя. «Идите вы все», — возмутился Силантьев. Че я вам, дурак, носиться по кольцу? Зато тебя Фёка поцелует» заржал Саша. Юра покраснел. Она не станет. «Точно не буду», — рассердилась Фёкла. «А если я тебя попрошу?» — спросил Вадик. Ну, ради меня». «Ладно», — быстро согласилась Шлыкова. «Только при условии, что он десять раз пробежит без остановки, иначе фигушки». «Давай, Юрок, вперёд», — потребовал Гарик. Силантьев стал отнекиваться, но обоев прицепился к нему, подначивал и подначивал Юру, обзвал его трусом. В конце концов, тот залез на бордюр со словами «Только поцелуй в засос». «Ага», — хихикнул Гарик, — «на счет три». Фекле, предполагавший в случае согласия Юра на опасное приключение, просто чмокнуть Силантьева в щеку, идея не понравилась, но Юра уже пошел по кругу. «Не хочу его целовать», — шепнула Феклуша на ухо Вадику. «И не надо, ща у него голова закружится, Юрка свалится», — пообещал Вадик. А Гарик закричал. «Быстрее, раз, два!» Подростки начали хлопать в ладоши, ритм убыстрялся, а Силантьев побежал. Шестой круг, седьмой. Фекла испугалась. Никак ей действительно придется облизываться с Юркой. «Сделай что-нибудь», — зашипела она на ухо Вадюши. «Спокуха!» — ответил тот и внезапно выставил прямо перед Юрой руку. Силантьев не успел затормозить, а, вероятно, он даже не понял, что приятель решил сподлечить. Гарик же именно в эту секунду заорал. Чего тащишься? Раз, два. Юра налетел на вытянутую руку Сердюкова и упал. Вадик рассчитывал, что приятель шлепнется на траву или просто соскочит на землю. Но Силантьев, оступившись, полетел в колодец. Он даже не вскрикнул. До ушей приятелей донесся лишь. Глухой стук, и все. Посмотреть вниз отважился один Саша. «Он мертвый», — прошептал Колесников. «Лежит неподвижно, голова лицом к спине повернута». Подростки запаниковали и разбежались по домам, твердо договорившись, что никогда никому не расскажут о происшествии. Первым раскололся Саша. На следующий день после происшествия Колесников не пошел на занятия, а купил у местной бабки-самогонщицы бутылку, Сел в укромном месте и выкушал хорошую дозу. Потом побрел домой и по дороге столкнулся с директором школы. Степан Николаевич стал ругать парня, а тот возьми да и признайся в убийстве Силантьева. Услышав, кто повинен в смерти Юры, Матвеев отвел Сашу к себе домой и позвонил Сердюкову. Игорь Львович допросил Вадика с Феклой и кинулся к Максиму Антоновичу. Буркин рянулся к Обоеву, Владимира Яковлевича сразу не нашли, об ужасном происшествии узнала Татьяна обоева. Мать Гарика свалилась с сердечным приступом и умерла через пару часов. Старший Сердюков приказал всем детям молчать. Ночью Игорь Львович, Максим Антонович и Степан Николаевич тайком достали тело Юры из колодца и положили на землю. Утром труп случайно нашли, и глава городской милиции объявил о появлении в городке сексуального маньяка, якобы уже отсидевшего срока отпущенного с зоны домой. Фёкла опять закрыла лицо ладонями, я начала гладить ее по спине. Ну, теперь понятно, по какой причине директор учебного заведения стал близким другом мэра и главного местного мента, ставшего затем правой рукой градоначальника. Степан Николаевич помог их детям избежать наказания, несмотря на то, что ребята не имели злого умысла, они все же убили человека, и их ждало очень неприятное наказание. Даже вполне вероятно, отправка в спецшколу. Матвеев — человек умный, он знал, до какой степени любопытные дети, понимал, что среди ребят Беркутова непременно найдется парочка-тройка, особенно смелых, способных отправиться к замку людоеда и играть там в сыщиков. Вдруг юные пинкертоны и впрямь что-то найдут? Что, если им попадется незамеченная Игорем Львовичем вещица, свидетельствующая о том, что Юра был колутся не один, а со своими лучшими друзьями? Или Степан Николаевич испугался за жизнь других школьников, которые тоже могли свалиться в колодец. Я не знаю, чем руководствовался Матвеев, но он подбросил во двор музея дорогую монету и распустил слух о спрятанном там кладе. Директор добился ожидаемого эффекта. Дети разом забыли про развалины в лесу и принялись перекапывать дворик. И еще мне стало ясно, по какой причине компания отвязных подростков внезапно перестала безобразничать, взялась за ум и ударилась в учебу. Йонцы сильно испугались и присмирели, когда им удалось выскочить чистыми из жуткого переплета. Позже Вадик и Катя оказались в одном институте, Саша отправился в армию, а Фекла нашла работу в Беркутове. а девочке начал заботиться Игорь Львович, фактически став ее опекуном. Шлыкова опустила руки и чуть отстранилась от меня. «Мы были разбиты, но старались держаться, а вот Гарик...» Младший Обоев словно сошел с ума. Он постоянно твердил, что виноват в смерти мамы и друга, плакал. Владимир Яковлевич поил сына транквилизаторами, но лекарства почему-то не помогали. На кладбище Гарику стало совсем плохо. Юру Силантьева и Татьяну Обоеву хоронили в один день, мальчик метался между двумя процессиями, рыдал, и в конце концов его увезли домой. но ну, а затем Гарик покончил с собой. Остальные члены компании оказались более устойчивыми психически. Шло время, история с Юрой стала казаться Фёкле миражом, ну, словно ей приснился дурной сон. вообще говоря, друзьям детства надо было перестать общаться, но они, наоборот, только крепче сдружились, превратились почти в родственников. Повзрослевшие подростки никогда не вспоминали Селантева, вели себя так, словно Юры не было. Вадим женился на Фёкле, и все вроде шло нормально, но тут из армии вернулся Саша. В отличие от приятелей, Колесников за ум не взялся, на воинской службе он научился лишь одному — пить все, что наливается в стакан.